Глава двадцать восьмая. Конец эпохи. Я с ужасом наблюдал, как Элмарил в руках брата опустился на защитный кокон Тарсунвальда, и тот брызнул в разные стороны миллионами осколков. Только оружие брата по пантеону могло пробить выставленную защиту Верховного Бога, и я сам вручил его в руки предателя. «Как же так?» «Саша, почему?» Следующий неуловимый взмах клинком, и Элмарил пронзает грудь Тарсунвальда, а перед глазами появляются красные строчки системного текста. «Внимание! Последний защитник мира Лайди уничтожен. Проект Альфа провален. Осуществляется выход из игры. До выхода осталось три, две, одна...» Индикаторы на крышке моей капсулы тревожно мигали красным цветом. Я попытался пошевелиться, но с ужасом осознал, что не могу этого сделать. Игровое посмертное проклятие расы Асшарра настигло меня в реальности. Я слышал, как из капсулы выбралась Наташа, слышал ее крик, но ничего не мог сделать. «Как же так, Кир?» Причитала она в попытках приподнять ставшие вдруг чужими для меня руки, а я не мог даже ответить. Если в игре я мог хотя бы разговаривать, то реальность оказалась более суровой. В какой-то момент за дверью послышался шум, а через некоторое время дверь в комнату распахнулась. По гримасе ненависти, мгновенно появившейся на лице жены, я догадался, что пришел Саша. «Что ты наделал?» «Ты!» — ее крик прервал звук пневматического выстрела, и я заметил, как в шею Наташи вонзился дротик с транквилизатором. Она пошатнулась и начала заваливаться на пол. Звук падения я не услышал, значит, Саша успел подхватить ее и уложить на кровать. Его лицо, по которому текли слезы, появилось передо мной. Брат постоял несколько секунд, пытаясь собраться с мыслями, и заговорил. «Так мне будет проще. Не хочу прощаться, зная, что ты меня ненавидишь. Я не собираюсь оправдываться, Кирюха. Я сделал то, что должен был. Защитил своего брата. После боя с некромантом ты надорвался, и жить тебе оставалось ровно двое суток. Миранэ обещала спасти тебя». и выполнила обещание. «Ты будешь жить!» Она выделила мне в общей сложности двадцать билетов в новую эпоху. Я взял на себя ответственность и раздал их наиболее подходящим людям, с которыми тебе будет легче выжить в новом мире. Я только что отправил им сообщение, где рассказал о произошедшем. Они подготовят базу для вашего появления. Я знаю тебя очень хорошо. Ты не сможешь простить мне предательство, поэтому меня в этом списке нет. Это наша последняя встреча. Александр Владимирович прав. Наше общество слишком прогнило и погрязло в коррупции. Я понимаю, что своим поступком подписал смертный приговор миллиардам людей, и далеко не все из них были плохими. Но в том-то и проблема, хороших людей во власти крайне мало. И, как правило, все они занимают незначительные должности и ни на что не могут повлиять. Именно тебе придется это изменить. Сплоти вокруг себя друзей и заложите основу нового, справедливого порядка. Я верю, что тебе это по силам. Брат подхватил мое тело, и через несколько минут я узнал коридор, ведущий к лифту. Но мы поехали не на поверхность, а наоборот, спустились глубже. Саша уложил меня в капсулу, предоставленную компанией «Криосон». В течение получаса он переместил в капсулы всех обитателей бункера и начал погружать друзей в сон. «Я не доверяю Миране». «Будет лучше, если вы погрузитесь в Криосон». Она говорила, что от усыпляющего реагента спрятаться невозможно, что он способен проникнуть на большую глубину, и выжить не сможет никто. «Но от реагента вас защитит сыворотка. Я установил таймер на 500 лет. Изначально планировал сделать временной промежуток меньше, но после того, как ты рассказал о проклятии Асшара. «Я изменил время погружения. Ресурсы реактора должно хватить с запасом. Вам будет сложно. У Александра Владимировича большая фора, но я в тебя верю и рассчитываю, что остальные сумеют выжить и заложить материальную базу к моменту вашего возвращения. Текст послания твоим друзьям ты найдешь на моем планшете. Пароль тебе известен». Прочитай его, и ты поймешь, чего ожидать. Продолжай идти своим путем и веди за собой людей. Неожиданно брат покачнулся и часто заморгал. Видимо, Мироне перешла к активным действиям и запустила усыпляющий газ. Прощай, брат! И если сможешь, прости. Саша обхватил мою голову руками и прикоснулся своим лбом к моему. Простояв так несколько секунд, он нажал на сенсор и повалился на пол. Я взвыл от отчаяния. «Черт, Сашка, ну как же так? Зачем? Мы бы справились, вытянули!» Горе поселилось в душе. Я бессильно наблюдал, как закрывается стеклянная крышка капсулы, как вдруг, совершенно неожиданно, перед глазами возникли буквы системного текста.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 Неожиданно тело пронзил нестерпимый холод. Аппаратура капсулы запустила введенную братом программу, отправляя меня в криосон на долгие пятьсот лет. Немолодой мужчина с жестким волевым лицом, как будто выточенным из камня, стоял возле капсулы. За прозрачным стеклом лежала девушка, в голове которой застряла его дочь. Император звездного народа Лендов был хмур. Ему нужно принять очень непростое решение. Миранэ справилась со своей задачей и предотвратила катастрофу, но цена этого оказалась слишком велика. Любимая младшая дочь оказалась заперта в чужом сознании, и император не знал, как освободить ее. Технология нейронной визуализации была еще слишком сырой, И хоть ученые сочли ее использование условно безопасным, полных гарантий сохранности сознания они дать не могли. Слишком мало было проведено исследований, а Миране вообще использовала технологию без понимания принципов ее работы. По-хорошему нужно забирать тела дочери и этой девушки на материнскую планету и требовать, чтобы ученые обратили процесс вспять. Но как раз этого сделать император и не мог. Эпоха завершилась, и центр ответил отказом на просьбу переместить человеческую особь, в которой застряло сознание Миране. Император знал, что спорить с интеллектом, у которого все это время не было ограничений в личностном росте, бесполезно. Он четко выполняет заложенные десятки тысяч лет назад жесткие правила. и не позволит никому их нарушать. Выбранная для переселения в новую эпоху особь не может покинуть полигонную систему ни при каких обстоятельствах. Когда от дочери пришло единственное сообщение, в котором она описывала произошедшие события и ее план урегулирования намечающегося кризиса, император не сомневался в успехе. Он хорошо обучил дочь, и хотя она была очень юна, но всегда отличалась здравомыслием и была не по годам сообразительна. Когда центр инициировал открытие пространственного окна и сообщил, что императору следует незамедлительно переместиться в полигонную систему, сердце правителя пропустило несколько ударов. Он понял, с его дочерью случилась беда. Император посмотрел на соседнюю капсулу, в которой лежал человек, чуть не ставший причиной раскола в Совете Четырех. Центр предоставил возможность ознакомиться с результатами тестирования землян. Если бы моя дочь не подстраховалась и не завербовала брата особи по имени Кирилл, мы бы сейчас готовились к началу войны. Дочь хорошо знает состояние нашей экономики, необходимое количество свободных средств вывести безболезненно мы не можем. Спокойная сытая жизнь расслабляет, отсутствие врагов притупило инстинкт хищника, благодаря которому молодой и гордый народ лендов заставил уважать себя более древние расы. Единственная дочь рискнула собой ради сохранения мира в империи Пусть по своей молодости и не осознавала этого Император принял решение «Центр, перемести меня на станцию», — властно произнес император Миг и он предстал перед остальными представителями совета Которые все это время ожидали, пока он изучит ситуацию Лидер Архонов восстановился после полученной психологической травмы, но был еще слаб. Жаль, что игра не свела его с ума. Император был склонен доверять интуиции дочери. Архон точно был причастен к гибели членов его семьи. В последнее время властитель Лендов ведет агрессивную внешнюю политику, результатом которой стало очень невыгодное для архонов соглашение, серьезно ущемляющее их права. Этот успех омрачила страшная утрата, и однажды виновник ответит за причиненную императору боль У меня есть предложение к уважаемым представителям Совета Четырех. Император поочередно посмотрел на всех собравшихся. Вождь Арунцев и Верховный Архон выдержали его тяжелый взгляд, а вот старший сын правителя эфов дрогнул. Парень явно нервничал, и по его лицу было понятно, этот примет предложение без возражений. «Все вы знаете, что произошло с моей дочерью», И знаете причину, по которой я не могу забрать особь по имени Наталья с собой? Но и оставить Миране умирать я также не вправе. Она пострадала, пытаясь предотвратить глобальный кризис и достойно получить шанс на спасение. Пусть некоторые из вас, император задержал взгляд на Арунце, считают, что она действовала чересчур рискованно. но в итоге именно ее агент спас ситуацию. «Считаю», — утвердительно кивнул Гронк. «У нас был четкий план действий, а Миране решила ускорить события, и она постоянно подстегивала активность людей. Президент отказался применить оружие массового поражения без одобрения Миране. Мне удалось убедить его отдать приказ своим подчиненным о диверсии в замке». Но устрани он саму первопричину, такого риска удалось бы избежать. Император силой воли погасил вспышку ярости. Он на миг представил, как бункер людей сгорает в примитивном ядерном пламени, а вместе с ними и душа Миране, заточенная в чужом теле. «Останемся при своих мнениях», — совершенно спокойным голосом проговорил император. «Пора начинать шестую эпоху. Центр заканчивает расщеплять искусственно возведенные объекты на элементарные составляющие. Осталось лишь распределить полученные частицы по континентам, и подготовка к заселению будет завершена». «По твоему приказу, Центр не трогает бункер людей. Это не по правилам», — вступил в разговор Архон. Именно об этом я и хотел поговорить с вами. Миранэ успела выбрать 75 претендентов на переселение в новую эпоху. Все они, за исключением обитателей бункера, сейчас находятся в стазисе и ожидают начала новой эпохи. Оставшиеся 25 мест не распределены, и я предлагаю заполнить их вашими представителями. «А взамен ты просишь оставить их в бункере на пятьсот лет?» «Да». «Зачем тебе это? Заберем их, затем заселим вместе с остальными», — спросил Арунец. «У меня есть на это причины. Я предпочитаю оставить их при себе». «Не объяснять же, что Кирилл, на котором держится весь план, не сможет функционировать пятьсот лет». С ним произошло что-то странное. Медицинский анализатор оказался не в силах поставить его на ноги. «Я не против. Восемь эфов с неизмененной памятью могут существенно помочь обычному населению эпохи. Я ведь правильно вас понял, уважаемый император. Раз мы будем использовать положенные вам по праву билеты в новую эпоху, то наши представители должны иметь равные возможности. Парень смог удивить властителя лэндов. Он догадался первым. Далеко пойдет. Все верно, Тарантиваэль. Именно это я и хотел предложить. Когда мы вернемся домой, вы сможете выбрать самых достойных и, вырастив клонов, внедрить им скопированные информационные матрицы. Времени на это будет предостаточно, ведь люди проснутся только через 500 местных лет. Согласитесь, будет честно, если они стартуют одновременно. В нужный момент центр даст разрешение на активацию пространственного окна, а империя Лендов возьмет на себя все расходы на перемещение. Император понимал, что от степени убедительности его слов зависит жизнь дочери. все должно выглядеть так как будто он собственноручно лишает себя возможности побороться за победу в шестой эпохи ведь за 166 галактических лет можно очень хорошо подготовить кандидатов представители совета умны и не согласятся на невыгодные для себя условия но ведь это не все уточнил арунец подозрительно прищурив глаза ты прав «Я прошу разрешения дезактивировать процедуру принудительного старения организма с особей, которых зовут Кирилл и Наталья. Взамен двое из ваших представителей также будут иметь возможность жить практически вечно». «Ты рассчитываешь, что они смогут пережить шестую эпоху?» – изумился Архон. «Шанс невелик, признаю, но он есть». А за это время ученые придумают, как вернуть сознание мираны в ее тело. «Уж об этом я позабочусь», — уже мысленно добавил император. «Центр, такое соглашение возможно?» — вслух спросил Арунец. «В том случае, если все представители Совета подтвердят свое согласие, я не буду возражать. Тогда я не против. С небольшой оговоркой». Все содержимое бункера, за исключением капсул и реактора, будет уничтожено. Ни одна вещь из старой эпохи не может переместиться в новую. Как только все люди покинут нижний уровень бункера, центр должен уничтожить помещение с капсулами и реактор. На таких условиях я готов заключить соглашение, добавил Архон. Ф тоже не возражал. «Будь по-вашему, я согласен», — мрачно изрек император. Он понимал, что шанс успеха его авантюры изначально небольшой, но он был обязан сделать все возможное ради призрачного шанса вновь увидеть свою дочь. Тем более, что остальные не знают всей задумки императора. «Соглашение зафиксировано», — тут же произнес интеллект центра. «Начинаю генерацию нужного оборудования. Вам необходимо проделать эту работу вручную». «А что ты будешь делать с последним билетом?» поинтересовался Арунец. «Последний билет достанется Миране. Только так можно остаться внутри полигонной системы. Ее тело проведет все это время в стазис-капсуле», печально ответил правитель всех лендов. Император вновь оказался в бункере. Представителям совета не терпится отправиться по домам, но оставить его одного в полигонной системе они не решились. «Центр. Могу я оставить послание для особи с именем Кирилл? Послание личное. Мне нужно, чтобы представители совета не имели возможность услышать его». «Выполнено. Вы можете говорить свободно». Император отправился в комнату Александра и, взяв планшет, на котором тот оставил сообщение своему брату, активировал запись голограммы. Говорил он не очень долго, излагая только самую суть. Лэнды сильно отличаются от других звездных империй. Император понимал это как никто другой. Кирилл и Наталья любят друг друга, и именно этот факт дает шанс Миране. Парень будет оберегать свою женщину и одновременно защитит его дочь. Император спустился к капсулам и поочередно активировал приборы, снимающие генетический блок. А парень оказался сюрпризом, несказанно удивился император. Прибор показал, что его генетический блок уже разрушен, причем не отдельный ген, отвечающий за старение организма, а весь генетический код освобожден от всех наложенных учеными ограничений. Но и это еще не все. В данный момент идет перестроение генетической цепочки. За всю долгую жизнь императору не приходилось сталкиваться с подобным. «Не знаю, кем станет этот парень, но ни человеком, ни лендом ему уже точно не быть». «Что же, шанс снова увидеть Мирана резко увеличился. Кирилл сможет выжить и обеспечить сохранность Натальи». Император поставил планшет на полку рядом с капсулой и запрограммировал его вести запись 15 секунд, а затем отключиться. Он подошел к телу Александра, помещенного им в стазис, еще в первый день пребывания на полигонной планете, и отключил устройство. Медицинский анализатор успел очистить кровь человека от газа, и Александр открыл глаза. Мужчина вскочил на ноги и недоуменно поглядел сначала на капсулы, а потом на незнакомую фигуру, закованную в черный доспех высшей степени защиты. Император подхватил его под руку и приказал центру перенести их на станцию. Ограничения касаются лишь тех людей, кто принял сыворотку. Остальные клоны являются собственностью империи, и с ними можно делать все, что угодно. «У всех есть свое слабое место», — подумал император. Пусть Александр предал свой народ, но крепость кровного родства заложена в лендах на генетическом уровне. Кирилл не бросит своего брата и выполнит мое условие. Центр. Начать процедуру инициации новой эпохи. Под удивленными взглядами Арунца, Эфа и Архона скомандовал император. Они явно не ожидали, что властитель Лендов вернется с пытающимся сопротивляться аборигенам. «Выполняю. Центр переходит в автономный режим функционирования. До открытия пространственных окон в материнские системы представителей Совета осталось 60, 59, 58...» «Зачем тебе этот абориген?» — все же не удержался и спросил архон. У каждой информации есть своя цена, но на этот вопрос вы не получите ответа. Три, две, одна. В зале зажглись четыре овальных окна, и император незамедлительно шагнул внутрь, подтолкнув при этом сопротивляющегося Александра. Шестая эпоха началась. Уважаемый слушатель!